Рыми было немного досадно, чужой расположился на диване у его милых дам, не то чтобы старичок ему не нравился, напротив, лицо у старичка было доброе, но Рыми не знал, кто он такой. Ему пришло на ум, что у соседок есть от него какие-то свои тайны, а раньше он об этом и не подозревал, всего сразу не сообразишь. Он захлопнул окно и дулся до следующего дня. «На утро». Он отворил окошко, просто хотелось убедиться, на прежнем ли месте клетка с чижами, и увидел, что девушка надела круглую шляпку, покусывает ручку зонтика и от нетерпения приплясывает, как же ребенок. Она всегда так делала, когда ждала мать, которая ужасно долго завязывала перед зеркалом ленты своей шляпки. Но ведь не может же сорока пятилетняя женщина одеться мигом, как девушка, раз-два и готова, вспорхнула, словно птичка. В тот день мать по обыкновению тщательно осмотрела, как одета дочь. Серое платьице, очевидно, было не в порядке, потому что мать сделала замечание, а ей в ответ начали нетерпеливо передергивать плечиками, капризничать, топать ножкой и всем видом выражать полное отчаяние. Но все же барышне пришлось расстегнуть пуговки на корсаже, и кто-то притворил окно. Однако не прошло и минуты, как оно снова само распахнулось. И Рэми увидел, что мать держит серые платицы и что-то зашивает, а барышня ждет в короткой нижней юбочке и корсете. Вот она обернулась и заметила, что на нее смотрит студент. И очаровательным движением, как ребенок, озявший в ванночке, она руками прикрыла грудь. Губы у нее быстро зашевелились. Должно быть, она воскликнула «Мама! Мама!» Мать спокойно пожала плечами, и выражение лица у нее было такое, словно она сказала «Велика важность». И она с пренебрежительным видом захлопнула окно. С того дня Реми сам не зная от чего, сдерживал себя. И не следил неотступно за обитательницами пятого этажа. Но как-то ему пришло в голову, что вдруг они уедут, и он их больше не увидит. От этой мысли ему взгрустнулось. Он стал серьезней, рассудительней. Он раздумывал о том, что степень бакалавра, как полагает и сам господин Годелла совсем уж не такая важная вещь. И решил сделаться художником. Живопись... Вот она, четкая и прекрасная цель. Потом он вспомнил о телемахе и подумал. Надо его вестить. Глава седьмая После вторичного провала Реми господин Годел этот раз, по горло занятый общественной деятельностью, махнул на него рукой. Разлука с наставником не очень огорчала Реми. Он стал заниматься живописью в мастерской Лобана. Несравненный воятель, откопав в ловчонке букиниста на набережной Малакке томик стихов Колардо, пребывал в восторженном настроении. «Колардо – величайший из французских поэтов!» – твердил он. В городе среди каменных стен асфальта стояла удушливая жара, А моралист Бранщу ходил в теплом пальто с длинным ворсом и похож был, как говорили его приятели, на скифа в звериной шкуре. Мысль о женщине не покидала его, и он стал еще раздражительнее. У него пропал аппетит, и он съедал свой грошовый хлебец без всякого удовольствия, зато он сгорал от неутолимой жажды. Однажды, когда Реми в сотый раз рисовал под руководством Лабана кувшин, в котором зимой грели воду на печке, Бранщу схватил этот сосуд, служивший художнику натуры, и отправился за водой. Вскоре моралист вернулся, не вытерев носа и бороды, с которой струилась вода, и тут Реми метнул на него многообещающий взгляд. Бранщу призывал молнии и жаждал аквилона. Он вырывал страницы из самых замечательных книг Лабана, дабы запечатлеть на них свои смутные, но страшные мысли. Гроза освежила город и ослабила нервное напряжение моралиста. Шло время. И пока шло время, снова появились в неспокойном сентябрьском небе бумажные змеи. На сумрачном октябрьском горизонте туманы — У дверей винных погребков жаровни с каштанами. В ручных тележках апельсины за спиной собой яра волшебный фонарь. А на Рождество, в Новый год и на крещение под кровлями белыми от снега, в теплых комнатах запах жареного гуся. Но сердце бронщу время не изменило. Наступило крещение. В тот день Реми, проходя часа в четыре вместе с поэтом Дионом по площади Святого Сюльпиция, увидел, что четыре каменных епископа покрылись ледяной коркой, а вода у их ног в бассейне замерзла. Он потер руки и разохотался. «Прохладно будет тут на площади в полночь!» Потом они потолковали о каком-то письме, которое только что послали с рассыльным, и оба они реми в приливе бурного веселья адион с удовольствием смакуя все повторяли первые строки этого письма выбрю нет а я блондинка вы сильны а я слаба я понимаю вас и люблю они видно затеяли какую то гнусную мистификацию восхищались и гордились своей изобретательностью. В тот вечер Бранчу обедал в тощем коте вместе со стареющим Мерсье, физиономия которого так осунулась, что, казалось, сейчас исчезнет под очками, с Лобаном, вот уже целую неделю, рьяно изучавшим книгу, посвященную учтивым нравам XVII века, с поэтом Дионом и Сент-Люси. Виргиния подала суп с капустой, распространивший весьма сильный аромат. Философ Бранщу оттолкнул дымящуюся тарелку, которую протянул ему Лабан. «От такой зловонной похлебки можно задохнуться», — заявил он. «Неужели Лабан не имеет понятия о том, какое питание нужно избранным натурам?» Вошел рассыльный. Спросил, нет ли здесь господина Бранщу, и вручил ему жемчужно-серый конверт, благоухавший ирисом и украшенный синим вензелем. Философ читал, и нервная судорога сводила его нос. Затем он положил письмо в карман Фракка. Фрак ему дал Лабан и обвел присутствующих загадочным взглядом. Вся кровь, его едкая и жидкая кровь, бросилась ему в голову, и лицо, усеянное угрями, побагровело. Он весь преобразился. Нос его запылал, словно от какого-то внутреннего огня, Дион созерцал кайму салфетки, Реми ножом сооружал в салонке горы и долы, и будто забыл обо всем на свете, созерцая полярные пейзажи в миниатюре, которые он то созидал, то разрушал по своей прихоти, словно какой-нибудь всемогущий лапландский божок.